«Пробудитесь!» Когда Будда стал просветленным, он воскликнул. «Это невероятно! Значит, я с самого начала был просветленным, а все эти цепи и оковы были лишь сном». Впоследствии, когда люди спрашивали его, что нам делать, чтобы избавиться от пороков, Будда неизменно отвечал, «Будьте сознающими!» Внесите в свою жизнь осознанность. Слушая его, Ананда, один из его учеников спросил, «Люди приходят к тебе с разными проблемами, а у тебя на все недуги один рецепт. Например, один человек спрашивает, «Как избавиться от гнева?» Ты ему отвечаешь, «Будь осознанным». Другой спрашивает, «Как избавиться от жадности?» Ты ему отвечаешь, «Будь осознанным». Третий спрашивает, как избавиться от обжорства. Ты ему тоже советуешь, проявляя осознанность. Как это понять? Будда ответил, их недуги отличаются друг от друга, как отличаются сны, которые снятся разным людям. Но если они все придут ко мне и спросят, я скажу им, начните осознавать. Пробудитесь.